Глава первая. Молодые авантюристы ЛТД «Томми! Старина! Таппенс! Старушка!» Молодые люди бросились в объятия друг друга и мгновенно перегородили выход из подземки на станции Дувр-стрит. Обращения старик и старушка не должны были никого обмануть, потому что на двоих им было не более 45 лет. «Не видел тебя целую вечность», — продолжил молодой человек. «Куда направляешься? Может, перекусим вместе? Здесь, похоже, нам не очень рады. Мы перегородили весь проход. Давай-ка убираться отсюда». Девушка согласилась, и они двинулись вниз по Дувр-стрит в сторону Пикадили. «Итак», — сказал Томи, — «куда направимся?» Чуткое ухо мисс Пруден Коули, известной своим ближайшим друзьям под загадочным именем Таппенс, уловила в его голосе тревожные нотки. Она немедленно насторожилась. — Томми, ты выпил? — Ни капельки, — сказал Томми малоубедительным голосом. — Совсем нет денег. — Ты всегда был жутким вруном, — грозно произнесла Таппенс. «Помнишь, как тебе удалось увидеть сестру Гринбек, что доктор прописал тебе пиво в качестве тонизирующего средства, но забыл отметить это в твоей медицинской карте?» Томми закашлялся. «Такое не забудешь». «А как взбесилась эта старая кошка, когда узнала правду. Хотя, в общем-то, она была не так уж плоха, старушка Гринбек. Отличный госпиталь и, наверное, закрыт, как и все остальные». Таппинс вздохнула. «Да, значит, и ты тоже?» Томми кивнул. «Два месяца назад. Выходное пособие, — поинтересовалась Таппенс. Уже потратил. Не может быть, Томми! Не волнуйся, старушка. Это был вовсе не пьяный загул. Просто мне так не повезло. Стоимость жизни простой, незамысловатый. Я бы даже сказал деревенской сегодня, уверяю тебя, если тебе еще это неизвестно. Дитя моё, — прервала его Таппинс, — нет ничего в этом мире, чего бы я не знала относительно стоимости жизни. А вот, кстати, Лайнс, но сразу договоримся, что каждый платит за себя. Вот так. И Таппинс первая поднялась по ступеням. Кафе было забито под завязку, и им пришлось бродить по залу в поисках свободного столика, одновременно прислушиваясь к обрывкам разговоров. — И ты знаешь, она села и расплакалась, когда я сказал, что квартиру ей не оставлю. — Милочка, это очень выгодная покупка. Нечто подобное Мэйбл Рьюис привезла из Парижа. — Иногда случайно можно услышать очень смешные вещи, — пробормотал Томми. — Я сегодня проходил мимо двух личностей, и они говорили о какой-то Джейн Финн. Ты когда-нибудь слышала что-то подобное? Но в этот момент две пожилые дамы встали из-за стола и собрали свои свертки. Таппинс мгновенно опустилась на один из освободившихся стульев. Молодой человек заказал чай и булочки, девушка — чай и тост с маслом. И чай должен быть в двух чайниках, сурово приказала она официанту. Томи уселся напротив нее, на голове у него красовалась копна тщательно зализанных назад рыжих волос. У молодого человека было приятное задиристое лицо, в нем не имелось ничего особенного, зато ясно было видно, что его обладатель — настоящий джентльмен и спортсмен. Коричневый костюм был хорошо скроен, но, к сожалению, вытерт до последней степени. Сидя за столом, они выглядели вполне современной парочкой. Каппинс не была красавицей, но в мелких чертах ее небольшого личика с решительным подбородком был виден характер и какое-то очарование. Большие широко посаженные серые глаза девушки, подернутые поволокой, прямо смотрели из-под прямых черных бровей. На ее коротких черных волосах сидела маленькая ярко-зеленая шляпка, а очень короткая и здорово поношенная юбка была оправдана неожиданной изящностью колен. Весь ее внешний вид дышал неприкрытой изысканностью. Наконец принесли чай, и Таппенс, оторвавшись от своих размышлений, разлила его по чашкам. «Итак», — произнес Томми, погрузив зубы в булочку, — «давай-ка рассказывай. Не забывай, что последний раз я видел тебя в госпитале в шестнадцатом году». «Очень хорошо», — ответила Таппинс, отдавая должное тосту с маслом. «Тогда слушай полную биографию мисс Пруденс Коули, пятой дочери архидиакона Коули из Литл Миссенделл в графстве Саффолк». Мисс Коули отказалась от преимуществ и каторги. Отчего дома в самом начале войны направила свои стопы в Лондон, где начала работать в офицерском госпитале. Первый месяц она мыла каждый день по 648 тарелок. На второй месяц ее повысили и доверили вытирать вышеупомянутые тарелки. Третий месяц ее опять повысили и доверили чистить картошку. Четвертый месяц еще одно повышение, и теперь она режет хлеб и масло. Пятый месяц она назначается на должность уборщицы, вооруженной шваброй и ведром. Шестой месяц – еще одно повышение, и теперь она уже официантка. На седьмом месяце ее приятный внешний вид и безукоризненные манеры позволяют ей стать официанткой в столовой для сестер. Восьмой месяц приносит ей карьерную неудачу. Сестра Бонд съедает яйцо сестры Вестхавен. Громкий скандал. Виновница, естественно, официантка. Невнимательность в таких важных вопросах не может остаться безнаказанной, и она вновь возвращается к своей швабре и ведру. Вот из-за каких пустяков рушится иногда карьера сильных мира сего. Девятый месяц с повышения до разрешения убирать палаты в одной из которых она находит друга своего детства лейтенанта Томаса Бэрсфорда. Здесь ты можешь поклониться Томи. К тому моменту я не видела тебя пять долгих лет. Встреча была трогательной до слез. Десятый месяц выговор за посещение кинотеатра в компании одного из пациентов, а именно вышеозначенного лейтенанта Томаса Берресфорда. Одиннадцатый и двенадцатый месяцы – триумфальное возвращение к обязанностям уборщицы. В конце года я покинула госпиталь в зените славы. После этого талантливая мисс Коули работала в качестве водителя грузового фургона, грузовика и персонального водителя генерала. Последнее оказалось самым приятным. Генерал был достаточно молод. И что же это было за ничтожество, поинтересовался Томми. Как подумая о том, как эти многозвездные бездельники ездили из Министерства обороны в Савой и из Савоя в Министерство обороны, так тошнота подступает к горлу. «Я не помню, как его звали», — призналась Таппинс. «Но сейчас я понимаю, что это был пик моей карьеры. После этого я стала работать в правительстве. У нас там было несколько очень приятных чаепитий. Я собиралась стать или дружинницей земледельческой армии, или почтальоншей, или кондукторшей в автобусе. Это было бы достойным завершением моей карьеры. Но помешало окончание войны». Я много месяцев всеми силами цеплялась за правительственную контору, но, к сожалению, дошла очередь и до меня. С тех пор я ищу работу, а теперь твоя очередь. В моей биографии не было такого количества повышений по службе, с сожалением, признал Томми. Да и была она намного скучнее. Как ты знаешь, я опять вернулся во Францию. Потом меня послали в Месопотамию, где я был ранен во второй раз и попал в местный госпиталь. В Египте я оставался до конца войны, после чего пощелкал каблуками еще какое-то время и, как уже говорилось, был в конце концов демобилизован, а потом десять долгих месяцев поисков работы, но работы нет. А если и есть, то мне ее не предлагают. Что я могу? Что я знаю о бизнесе? Да ничего. Тапинс грустно кивнула. А как насчет колоний? Предложила она. Томми отрицательно покачал головой. «Мне колонии не нравятся, и я уверен, что я не понравлюсь им». «А богатые родственники?» Молодой человек опять покачал головой. «Как? Томми? Даже двоюродной бабушки не наблюдается?» «У меня есть старик-дядя, у которого водятся кое-какие деньжата, но с ним ничего не получится. Почему?» Он хотел меня усыновить, а я отказался. «Э, помню, я что-то об этом слышала, медленно произнесла Тапинс. Ты отказался из-за своей мамы. Томми покраснел. Да, это был прямой наезд на нее. Как ты знаешь, я был для нее всем на свете, а старик ее ненавидел, поэтому хотел забрать меня, просто в пику ей. Ведь твоя мама уже умерла, правда? мягко спросила Тапинс. Он согласно кивнул. «Ты хороший парень, Томми». В больших серых глазах Таппенс появилась влага. «Я всегда это знала». «Глупости», — поспешно ответил молодой человек. «Вот каково положение дел, и я начинаю приходить в отчаяние». «Я тоже». «Я держалась изо всех сил, рыскала по улицам, ходила по объявлениям, перепробовала все, что не выходило за рамки приличий». Я кусалась, дралась и щипалась, но ничего не помогло. Придется возвращаться домой. «А ты не хочешь?» «Конечно, не хочу. Какой прок от всех этих сантиментов? Папа просто прелесть. Я его обожаю. Но ты не представляешь себе, как он обо мне беспокоится. У него викторианские взгляды, и он считает, что короткие юбки и курение — это верх аморальности». Можешь себе представить, что я всегда была для него костью в горле? Он вздохнул с облегчением, когда война нас разлучила. Понимаешь, нас у него семеро. Это просто ужасно. Вся эта работа по дому, да еще и мамочки на собрание. А я всегда считалась подаренной эльфами. Совсем не хочу возвращаться, но, Томми, что мне еще остается делать? Томми печально покачал головой. Над столом повисла тишина, а потом Таппенс взорвалась. «Деньги, деньги, деньги! Я думаю о них утром, днем, вечером. Я понимаю, что это звучит слишком меркантильно, но что поделаешь?» «У меня все то же самое», — с чувством сказал Томи. «Я уже обдумала все возможные способы, как их заработать», — продолжила девушка. «И оказалось, что этих способов всего три. Получить наследство, выйти замуж за богатого или заработать их самой». Первое сразу исключается, у меня нет богатых родственников. А все остальные родственники уже давно в домах для престарелых. Я всегда помогаю старушкам переходить дорогу и поднимаю тяжести для пожилых джентльменов, на тот случай, если вдруг они окажутся эксцентричными миллионерами. Но ни один из них ни разу не поинтересовался, как меня зовут. Более того, многие даже не поблагодарили меня». Повисла пауза. «Конечно, свадьба — это мой наилучший шанс», — вновь заговорила Таппинс. «Я решила выйти замуж за богатого, когда была еще совсем молоденькой. На моем месте так поступила бы любая, хоть что-то соображающая девушка. Ты же знаешь, я совсем не сентиментальна». Тапинс замолчала. «Ну, давай же, скажи, что я не сентиментальна», — неожиданно потребовала она. «Э, «Конечно, не сентиментальна», — поспешно согласился Томми. Глядя на тебя, сантименты как-то не приходят в голову. — А вот это не слишком вежливо, — ответила Тапинс. Но я знаю, что ты не имел в виду ничего плохого. Так вот, я готова и хочу, но никак не могу встретить богача. Все парни, которых я знаю, такие же нищие, как я. А как же генерал, — поинтересовался Томми. — Мне кажется, что в мирное время он владеет велосипедным магазином, — пояснила Тапинс, Так что здесь никаких шансов. А вот ты вполне можешь жениться на богатой. Но так же, как и ты, я ни одной не знаю. Это неважно. Ты всегда можешь познакомиться. Я вот не могу подбежать к мужчине в мехах, выходящему из рица, и сказать ему, «Послушайте, вы богатые, я хочу с вами познакомиться». «Ты что, предлагаешь, чтобы я сделал нечто подобное с так же одетой женщиной?» «Не будь дураком, ты можешь наступить ей на ногу или поднять ее носовой платок, или сделать что-нибудь в этом роде. Если она подумает, что ты сделал это для того, чтобы с нею познакомиться, ей это польстит. А все остальное она сделает сама. Ты преувеличиваешь мои мужские достоинства», пробормотал Томми. «А в моем случае...» Таппинс говорила, не останавливаясь. «Мой миллионер, скорее всего, бросится от меня без оглядки. Нет, свадьба связана со слишком большими трудностями. Остается одно — заработать деньги». «Мы ведь уже пробовали». «И ничего из этого не получилось», — напомнил ей Томми. «Правильно, потому что мы шли тривиальным путем. А что, если мы попробуем что-нибудь неортодоксальное? Томми, давай ударимся в авантюру». «Конечно!» жизнерадостно, — жизнерадостно ответил молодой человек. «И с чего мы начнем? «В этом вся сложность. Вот если бы мы как-то смогли заявить о себе, то люди стали бы обращаться к нам с просьбами совершить для них какое-нибудь преступление». «Отлично!» — прокомментировал Томми. «Особенно приятно слышать такое от дочери священника». «Что касается моральной вины», — заметила Тапенс, «Так она будет лежать на них, а не на мне». — Согласись, что есть небольшая разница в похищении бриллиантового ожерелья лично для себя или по чьему-то заказу. — Правда, эта разница быстро испарится, когда тебя поймают. — Ага, может быть, ты и прав. Но меня никто не поймает. Я для этого слишком умна. — Скромность никогда не относилась к числу твоих достоинств, — заметил Томми. — Не придирайся. Послушай, Томми, а давай и вправду попробуем. Не создать ли нам деловое партнерство? То есть компанию по похищению бриллиантовых ожерелий? Это был просто пример. Давай организуем, как это называется на бухгалтерском языке... «Не знаю, я бухгалтерией никогда не занимался, а я занималась и всегда все путала. Заносила кредит в дебет и наоборот, так что меня уволили. А, вспомнила, совместное предприятие». Мне это название показалось таким романтичным, когда я впервые увидела его среди всех этих дурацких цифр. В нем есть что-то от времен королевы Елизаветы. Оно напоминает о галеонах и дублонах. «Совместное предприятие». И работать будем под вывеской «Молодые авантюристы ЛТД». Ты хочешь именно этого, Таппинс. Смеяться легко, а я чувствую, что в этом что-то есть. «И как ты предлагаешь связаться с нашими будущими работодателями?» «Рекламное объявление», — быстро ответила Таппинс. «У тебя есть бумага и карандаш? Обычно вы, мужчины, носите их с собой, так же, как мы, женщины, заколки и пуховки». Томи протянул ей изрядно потрепанную зеленую записную книжку, и Тапинс погрузилась в творчество. Давай начнем так. Молодой офицер, дважды раненый на войне, ни в коем случае. Как скажешь, дорогой? «Но должна тебе сказать, что подобное начало может затронуть сердце какой-нибудь старой корги. И она может захотеть усыновить тебя. И тогда тебе совсем не надо будет становиться авантюристом. Я не хочу, чтобы меня усыновляли. Прости, забыла, что у тебя предубеждение против усыновления. Я просто хотела тебя позлить». В газетах полно подобного рода объявлений. «А как тебе понравится это? Двое молодых авантюристов ищут работы, готовы ехать куда угодно и делать все, что угодно. Дорого». Думаю, что это надо подчеркнуть с самого начала. Можно еще добавить «Рассмотрим любое приемлемое предложение». Ну, как с мебелью или с квартирами. Мне кажется, что любое предложение, которое мы получим в ответ на это, будет абсолютно неприемлемым. Томми, ты гений! Да это же просто шикарно! «Рассмотрим любое неприемлемое предложение, если оплата достойная. Как тебе?» Я бы не стал еще раз писать о деньгах, слишком навязчиво. И в половину не так навязчиво, как я это ощущаю. Но, может быть, ты и прав. Теперь послушай, я прочитаю все вместе. Два молодых авантюриста ищут работу, готовы ехать куда угодно и делать все, что угодно, дорого. Рассмотрим любое неприемлемое предложение. Какое бы это произвело на тебя впечатление, если бы ты это прочитал? Я посчитал бы, что это шутка или что это написано лунатиком. Это и вполовину не так идиотски выглядит, как то объявление, которое я прочитала сегодня утром. Оно начиналось со слова петуния, а подписано было «лучший мальчик». Девушка вырвала листок из блокнота и протянула его Томми. «Возьми». «Поместить, я думаю, надо в «Таймс». Отвечайте на такой-то почтовый ящик. Стоить будет около пяти шиллингов. Вот полкроны — моя доля». Томми задумчиво смотрел на листок. Он сильно покраснел. «Ты в этом уверен, Таппенс?» — наконец произнес молодой человек. «Просто шутки ради». «Будь человеком, Томми! Я же знаю, что ты не против. Давай выпьем за наш успех». Девушка разлила остатки холодного чая по чашкам. «За наше совместное предприятие, и да пусть оно процветает». «За молодых авантюристов ЛТД!» — откликнулся Томми. Они поставили чашки и довольно неуверенно рассмеялись. Тапинс встала. «Я должна вернуться в свой роскошный номер в общежитии». «Думаю, что мне тоже пора прогуляться, дариться», — улыбнулся Томми. «Когда и где мы встречаемся?» «Завтра. В 12 на станции Пикадилли. Тебе подходит?» «Я сам себе хозяин», — торжественно объявил мистер Бересфорд. «Тогда пока. До скорого, старушка». Молодые люди разошлись в разных направлениях. Общежитие Таппенс находилось в районе, который из милосердия называли Южная Белгравия. Из экономии она решила идти пешком. Девушка уже дошла до середины Сент-Джеймс-Парк, когда мужской голос заставил ее остановиться. Простите, произнес голос. Не уделите ли вы мне несколько минут?